Черной тенью в ночи промелькнул соседский пес. Он радостно кинулся навстречу, лаял, подпрыгивал чуть ли не до головы, вилял хвостом. Пес закинул передние лапы волку на плечо и лизнул в небритую щеку. — Привет, дружище! — Влоксан потрепал его по холке. — Что там? — Переглядывал за ведьмой нашей. Не обижал ее здесь никто, покуда я в столицу ездил. Пес громко гавкнул. — Как же ты мне рад! Давненько никто меня так не встречал. Волк задумался, а встречал ли его кто-то радостно хоть раз, разве что Даренка? «Волк!» — раздался изумленный хриплый голос. Лана стояла на пороге, в одном легком платье и пуховом платке. Волк погладил пса, скинул с себя его лапы и пошел к ведьме. Лана выбежала навстречу. Она приникла к нему, и даже через тулуп чувствовался ее жар. «Что же ты, раздетая, заболеешь же!» — ласково пожурил волк. Соскучилась. За два дня? За два. Волк не видел лица Ланы, но по голосу слышал, что она улыбается. Волк попытался поднять Лану, но та, словно ошпаренная, отскочила. — Не нужно. Ты еще не настолько оправился. Опять слечь хочешь? — Слечь. Не худший ход в таком раскладе. Лана привела его в дом. По дому хозяином выхаживал яркий огненный петух. — А ты что здесь делаешь? — удивился волк. — То дружок мой, он у меня любимец, Петруша. Он да котяра, вся моя семья на зиму. Летом-то оно справнее, там в каждой травинке мне духи шепчут, да песни поют. Быстро накрыла на стол. Кашу, печеную репу, квашеную капусту, лук, хлеб, молоко. Усадила волка за стол и села напротив. Она старалась быть суровой, но глаза ее улыбались. — Ты же обещал не приходить, — хмурясь изо всех сил, напомнила она. — Не вышла снова солгал. Выходит так». Лана улыбнулась. «Знать духом угодно. Зачем в этот раз? Вроде не помираешь». Волк подумал и решил не лукавить. «Я хочу остаться здесь с тобой». «Что уж, оставайся, коли хочешь». «Приворожи меня». Лана попыталась встать, но запнулась о лавку, ударилась о стол и повалилась на пол. Волк поднялся и подошел к ней. Лана лежала, широко распахнув глаза и даже не пытаясь подняться. Брови ее были высоко подняты, а глаза, казалось, сейчас выкатятся из глазниц, и во всем лице читался страх и недоумение. «Ты жива?» — он присел около нее. «Я не ослышалась?» «Ты хочешь сделать приворот себя?» «Да, все так. Я хочу сделать приворот себя к тебе». «Зачем?» «Ты, может, встанешь?» «От такой новости что-то ноги не держат. Лучше чуток полежу, в себя приду». Я тебе так противно, что иначе жить со мной не можешь. Так иди в любой дом наимись. А к осени выстроишь себе худо-бедную избушку. Вон, возле леса староста место дает. Я попрошу. Али, у кого в сарае приживешься? Нет, я хочу с тобой остаться, Лана. Никак в толк не возьму. Полюбилась ты мне. Вот только, чтоб никто между нами не встал, прошу. Так, ты-то до Граты вообще доехал? Доехал. Ничего там хорошего нет. Все поменялось в столице. Теперь там холодная ведьма всем водит Ты ее боишься? Позволь мне не отвечать. Коли скажу, тебе не понравится совсем. Лана села, потерла затылок. То ли ушибла, то ли так ей проще было собраться с мыслями. Знаешь, волк, уже поздно. Полночь минула. Пойду я спать. Ты тоже, как будешь готов, сам укладывайся. Она поднялась и побрела к печи. Кажется, у меня под ночь... Разум помутился чуток. Никак в толк не возьму, что происходит. Лана сбросила с печи тонкий тюк, покрывала и забралась на лежанку. Волк накрыл ручником стол, подобрал с пола тюфяк, глянул на печь. Лана плотно задвинула занавески. Поутру, тихо, словно мышь, она спустилась с печи, вышла в сене. Со двора послышался стук двери овина. Пошла, видать, сено коровушки надергать. Волк сел... Пригладил гребнем волосы, уже достающие до плеч, собрал на макушке мелкий хвост и подкинул пару поленьев в печь. Изба совсем остыла к утру. Громко стукнула в синях дверь. Лана застыла на пороге, глядя, как волк распаляет угли в печи. Она только зашла в дом и румянилась от мороза или смущения. — Ты теперь будешь хранителем огня в моем доме? — на строго спросила она. Влоксан пожал плечами. — А чего же? Я и в хозяйстве полезен и в охоте неплох». «Что ж», — Лана скинула платок, — «прогонять тебя, я так понимаю, без толку. Как видишь, почему ты вернулся?» «Потому что я хотел этого, и уходить я на самом деле не желал и не должен был. То была последняя моя ошибка. Гляньте-ка, девица на выданье, сам не знает, чего хочет. Уходить не желал, но ушел. А теперь вернулся, потому что хочет остаться. Вот только, будь добра, приворожи его». Если ты хочешь остаться, да не знаешь, кому прижиться, вон, пойди по деревне, прибейся к коммуной митам. С этой войной, проклятой, у нас знатно мужиков поубавилось. Работа тебе сыщется, а уж если за постой. Тот же Гавар, сосед, едва справляется. Их там было три мужика взрослых и дети. Да сыновей забрали. Теперь они со старухой малышню нянчат. Я хочу остаться с тобой, Лана. — Не шибко похоже, — проворчала Лана, уходя в дальнюю комнату. Подкинув еще дров. Волк затворил заслонку и привалился к стене. Быстрые шаги Ланы порхали за стеной. От стола к окну и к развешанным возле печи вереницам трав. Лана принялась суетливо носить на стол мешочки сушеных ягод, настои и мелкие склянки. Она уже подпоясалась поясом со связками трав, сплела волосы в тугую косу и надела сухой венок. Села за стол, поджав ноги, взяла ступку и принялась перетирать свое добро. С улицы громко застучали. — Ведьма, открой, я к тебе с делом пришла, — раздался визгливый девичий голос. Лана глянула в окно, указала в сторону дальней комнаты и прошептала. — Спрячься. Волк послушно зашел в комнату и затаился в угол.